Глава тридцать вторая Подбородок Алины задрожал, глаза стали влажными. Она пыталась что-то сказать, но не смогла вымолвить ни слова. Хотя в словах уже и не было никакой нужды, Матвею достаточно было ее испуганного взгляда, чтобы понять ответ на свой главный вопрос. — Это мои дочки? — спросил он пугающим тоном. — Твои. Спустя пару секунд ответила Алина, И в этот момент внутри Матвея рванула бомба. Жар обжигал лицо, тело разрывало на части. «И ты все это время молчала?» Прокричал он так громко, что на них обернулись люди. «Пять лет! Пять, черт возьми, лет! Ты скрывала, что у меня есть дети?» «Ты ясно дал мне понять, что тебе не нужна семья!» Со слезами крикнула Алина. «Рестораны, девушки, деньги! Вот что у тебя стояло на первом месте!» «Вот на что ты променял меня, Матвей!» Поджав губы, она стукнула кулаком в его грудь и болезненно скривила лицо. «Да ты... да ты хоть представляешь, что я чувствовала, когда любимый мужчина заявил мне, что дальше нам не по пути? Хотя нет, даже не так!» Нервно усмехнулась Алина. «Он любезно посоветовал мне подыскивать другого мужа и рожать с ним детей. И что я после этого должна была сделать?» Прищурилась она. Прийти к нему с двойней под сердцем и получить еще один удар, когда он отправил бы меня на аборт? — Да с чего ты взяла, что я отправил бы тебя на аборт? — побагровел от злости Матвей. — Я что, по-твоему, детоубийца? — брезгливо выплюнул он. — Безжалостное чудовище, которое способно избавиться от собственных детей? Алина вытерла рукавом мокрое лицо и смело посмотрела в его пылающие глаза. Спустя два года отношений ты отправил меня выходить замуж за кого-нибудь другого. Ты избавился от меня, как от ненужного хлама, и с такой же легкостью отправил бы избавляться от ненужных детей. Матвей смотрел в глаза Алины, наполненные слезами и горечью. Он помнил все те слова, которые говорил ей тогда в подольском ресторане, помнил, в каком состоянии она ушла оттуда и как после этого исчезла из его жизни. Сейчас он отчетливо понимал. Ее исчезновение не было приступом гордости. Это вовсе не так. Обиды и боль от слов, которыми он швырнул ей в лицо, были настолько сильными, что она вычеркнула его не только из своей жизни, но и из жизни их дочерей. Ослабив воротник рубашки, Матвей перевел взгляд на окно машины, из которого выглядывали два любопытных личика. И, наверное, впервые с похорон отца почувствовал, как глаза зажгли слёзы, а горло словно сжала невидимая рука. Там, в каких-то 30 метрах от него, находились его собственные дочки, две маленькие девочки, в которых текла его кровь и которые похожи на него, как две капли воды. И если бы он не купил шеби и не встретился там с Алиной, то, скорее всего, никогда бы и не узнал об их существовании. «Я искал тебя», — не отводя взгляд от машины, тихо произнёс Матвей. «Если бы мы тогда смогли встретиться и поговорить, то... то ничего бы не изменилось», — равнодушно произнесла Алина. «Я бы все равно не смогла простить тебя и жить дальше, делая вид, что ничего не случилось. А еще знаешь...» Она печально усмехнулась и, пристально глядя в его глаза, вздернула подбородок. «Я очень надеялась, что больше никогда не встречу тебя. Я дала себе слово, что даже если будет очень-очень тяжело поднимать детей в одиночку что ты будешь последним человеком на планете, к которому я приду просить о помощи. Я дала своим дочерям отчество их дедушки, только чтобы они не имели с тобой ничего общего. Они верили, что их папа улетел в космос и никогда не вернется, потому что всем сердцем, всей душой желала, чтобы они никогда о тебе не узнали и не искали тебя, когда станут взрослыми. А знаешь, почему я так решила? Вытерев слезы, спросила Алина. Потому что папа-космонавт — это куда лучше, чем папа, который однажды вышвырнул их маму как бездомного щенка, плевав на ее чувства, на ее любовь. Потому что это лучше, чем папа, который не желал, чтобы они появились на свет. И «Алин!» — выставил ладони Матвей. «Я бы... И у тебя нет никакого права сейчас меня обвинять!» Повысив голос, продолжила Алина. Ты сам попросил не мешать тебе строить карьеру и посоветовал мне не тянуть с рождением детей. А я взяла и прислушалась к твоему совету. Представляешь? Ведь уже не молодая была, согласись. И так стукнуло 28 Куда еще тянуть?» Уколола она его же фразой. «Помнишь, как ты говорил, что переживаешь за меня? Как расставаясь со мной, ты желал мне счастья?» Не отводя от него взгляд, Алина кивнула на машину с дочками. «Все твои пожелания сбылись». Я стала мамой двоих прекрасных девочек. Мы никого не угнетали своим присутствием, никому не мешали работать и развиваться, и нам прекрасно жилось все эти годы втроём. Заключила она, сверляя его презренным взглядом. Алина в точности повторила слова Матвея, поэтому оспаривать их не было никакого смысла. Сам так однажды решил, и теперь было совсем неважно, какой черт его тогда дернул за язык. Попробуй теперь докажи ей, как быстро понял, что ошибся. Понял, что семья и карьера вполне могут существовать одновременно, и при этом абсолютно не мешая друг другу. Попробуй докажи, как искал ее, как сотню раз пересмотрел их совместные видео и выучил наизусть, на какой секунде она улыбнется в камеру, а когда пошлет воздушный поцелуй. Как, увидев ее на собрании в Шебе, едва не забыл слова, которые хотел сказать своим новым сотрудникам — как в тот момент по венам хлынула кровь и как хотелось поговорить с ней о том, что происходило с ним после расставания. Но, поняв, что у нее есть семья, сказал совсем другое, решив, что его чувства уже не имели для нее никакого значения. Вот и сейчас она четко давала понять, что ничего не желает слышать о прошлом. Но одно их все же теперь связывало на всю жизнь. Хотела она этого или нет. «Я хочу поговорить с ними» сказал Матвей, указав взглядом на машину Алины. «Не сейчас», отрезала Алина. «Я должна подготовить их. Должна сама сообщить, что у них есть папа и...» И в этот момент Матвей перевел взгляд за ее плечи. Прямо за спиной Алины стояла Настя с двухметровым загорелым брюнетом. В глазах невесты мелькнуло секундное замешательство, а затем она бросила парню «Передавай привет Кате!» и с растерянным видом подошла к Матвею. «Милый, ты здесь?» — спросила Настя, и, чмокнув Матвея в щеку, развернулась Калиня. «И ты тоже, смотрю!» — смерила ее презрительным взглядом и взмахом руки убрала за плечо светлые волосы. «Кто это?» — уточнил Матвей, провожая взглядом брюнета. «Муж моей клиентки», — пожала плечами Настя. «Он попросил для нее сертификат в мой салон на 8 марта. Вот и договорились встретиться здесь». Настя по очереди посмотрела на Алину с Матвеем и подозрительно прищурилась. «А вы, простите, что здесь делаете?» Взгляды Алины и Матвея снова встретились, и на несколько секунд в воздухе повисла многозначительная пауза. Затем Матвей посмотрел на машину с дочками и, набрав полную грудь воздуха, обратился к Алине. «Я приеду завтра, в обед. Надеюсь, ты успеешь подготовить их к этому времени» и не наделаешь никаких глупостей. «Куда ты приедешь?» Настя встала напротив Матвея, загородив ему обзор на Алину. «Матвей!» — прикрикнула она. «Куда ты завтра приедешь, я спрашиваю? К ней?» «Идем в машину», — велел ей Матвей. «С тобой мне тоже есть о чем поговорить». И он первым отправился в сторону парковки.